Особенно сомнительным представлялся ее рассказ о том, как она обнаружила труп мужа. В то же время читье подсказывало ему, что она его не убивала, хотя, вероятно, знала или догадывалась, кто это сделал. Так или иначе, но что-то она скрывала. «Кое-чего я по-прежнему не понимаю», — сказал Эйнсли. «Вы уверяете меня, что муж вам был дорог, несмотря на то, что вы отдалились друг от друга. Но в то же время, когда вы обнаруживаете его тело, вас больше всего беспокоит, чтобы сюда побыстрее прибыла съемочная группа с вашего телевидения. Создается впечатление, я понимаю, что вы имеете в виду, — перебила она, — что я вела себя чересчур хладнокровно, не так ли?» «Должно быть, я действительно хладнокровный человек, но прежде всего я прагматик!» Она замолчала. «Договаривайте, раз уж начали», — сказал Эйнсли. «Я сразу поняла, что Байрон мертв, хотя не имела понятия, кто мог убить его. Передо мной был факт, и ничего изменить я уже не могла». Зато я реально могла сделать так, чтобы именно WBEQ, моя телекомпания, в которую я вкладываю всю душу, опередила конкурентов и сообщила новость первой. Так я и поступила. Вызвала группу, а когда ее сюда не пустили, позвонила на студию и передала в отдел новостей все, что мне было известно. Сейчас о случившемся уже знает вся Флорида, Быть может, вся страна. И мы дали эту новость первыми, что крайне важно при той жесткой конкуренции, какую ведут между собой телевизионщики. Но ведь с вашим немалым опытом вы не могли не знать, что телегруппу к месту преступления не допустят. Конечно, я это знала, — скорчила гримас Фелиция. Попытка не пытка, так ведь? Я всегда стремлюсь к невозможному. Это у меня в крови. Достойно восхищения при любых других обстоятельствах, но не при расследовании убийства. Они обменялись долгими взглядами. — А вы не совсем обычный полисмен, — сказала она затем. — Что-то у вас есть такое. Я пока не поняла, что именно, но вы отличаетесь от своих коллег, и... Это будоражит мое любопытство. Она впервые за все время улыбнулась, и в этой улыбке таился легкий намек на чувственность. «У меня еще остались к вам вопросы, если не возражаете», — сказал Эйнсли по-прежнему сугубо официальным тоном. «Спрашивайте, раз нужно». Вздохнула она. «Кто еще находился в доме прошлой ночью, конкретно в 7.30 нынче утром, когда вы, по вашим словам...» обнаружили труп мужа. «Дайте подумать». Она ответила. В процессе разговора открылись новые факты. Ее родители, Теодор и Юджиния Даваналь, жили в этом же доме, но сейчас находились в Италии. Теодор, собственно говоря, и являлся ныне царствовавшим монархом династии Даваналь, хотя многие свои полномочия уже возложил на Фелицию. Его камердинер и горничная Юджини тоже имели в доме свои комнаты, но сейчас улетели в Италию вместе с хозяевами. Старейшим из Давонали был Вильгельм. Этот патриарх, которому уже исполнилось 97 лет, занимал верхний этаж дома. За ним ухаживали слуга и его жена, исполнявшая обязанности сиделки. Дедушка и сейчас здесь, а мистер и миссис «Васкезис при нем, хотя их почти не видно и не слышно», — пояснила Фелиция. По ее словам, несмотря на старческий маразм, у Вильгельма да случались периоды просветления, хотя теперь все реже и реже. Еще в доме жил дворецкий Хемфри Холсворт вместе с женой-поварихой. Для двух садовников и шофера — у каждого из которых была семья, отвели отдельную постройку на задах усадьбы. Эйнсли понимал, что всех этих людей придется допросить о событиях прошедшей ночи.